Лёха предложил по воскресеньям играть в футбол и ходить в сауну, на что я с радостью согласился. Как он сказал, и оровная тренировка, и отдых. И ещё. Лёгкий штрик – моё идеальное расписание, купленный Оксфордско-англо-русский словарь. Учить по 10 новых слов в день представлялось мне делом нехитрым. А после вождения можно и на курсы английского записаться.